Запись 19. Кто побеждает, кексики или пироженки? Голосом Сатоши-сан, как выяснилось, тоже владел. По крайней мере, он сказал это так, что было ясно, еще один скучающий морпех пришел развлечься. Пироженок всего шесть было, зато начинка в каждой своя. Боец спецотряда внезапно вздрогнул и быстро обернулся на голос. И закончил во всеобщей мертвой тишине. Капитан, сэр! Сучимикада выждал чувственную паузу, секунд на десять, не меньше, после чего спокойно произнес «Нет-нет, вы продолжайте. Ведь здесь только те, у кого выделено время для самостоятельной подготовки и дежурной по проходной, к которой относится весь холл здания. Изучение демонов в естественных условиях, что может быть более достойным для тех, кто готовится с ними сражаться? Правда, мне на секунду показалось, что личный состав занят азартной игрой, да еще и на деньги, что, конечно же, является нарушением устава. Но ведь совершенно же невозможно подумать, чтобы такие элитные бойцы, как вы, могли про этот пункт забыть. Однако, я думаю, не дело, чтобы столь ценный опыт, как ваше наблюдение, пропал, верно? Поэтому от каждого добровольца, участвующего в самостоятельной работе, не позднее вечера сегодня дня, должен быть предоставлен письменный доклад и личные выводы. С лучшими тремя я обязательно ознакомлю свое непосредственное руководство. Так что, кто закончил свои наблюдения, может проследовать для составления доклада. Продемонстрируйте высокий боевой дух, бойцы. Ксо, даже меня, стоящего за спиной у капитана, пробрало. А потом спецдесантники продемонстрировали, что телепортация Процесс не магический, а чисто волевой. Один миг, и только пара дежурных в своей будке притворяется мебелью. И ни единого всплеска маны чисто на одной мотивации. И главное, ни одного матерного слова. Цучимикада даже голос не повысил. Блин. Мои Аякаси, впрочем, успешно сделали вид, что в очередной раз не заметили произошедшего за стеклом. Впрочем, ровно до того момента, как я открыл дверь. Нет. Мне не бросились на шею, чинно поклонились, прибавляя уважительное «Сама» к фамилии, в общем, всеми силами демонстрируя, какие у Амакава хорошие подчиненные духи. Зато после недолгой процедуры регистрации Сидзука совершенно естественным жестом подняла тарелку с выпечкой и неожиданно с невинной улыбкой протянула капитану «Цучимикадасан, не хотите кексиков? Сама готовила». Парочка дежурных у проходной косплеила уже не тумбочки, инфузории. Укэ подрогнуло лицо, и он, поблагодарив, взял тару. И с той же каменной рожей, кивнув напоследок, пошел вглубь территории, удерживая одной рукой вместилище выпечки, а другой — кекс от которого периодически откусывал. Встречные бойцы и персонал, натыкаясь на начальство, застывали соляными столбами, и, кажется, боялись оглянуться и проверить, не показалось ли им. «Замечательно! И тарелку нашу спер!» Негромко пробурчала Дофу. «А еще военный! пс